«Не напоминаю, что право принимать самостоятельные решения накладывает на вас самую полную меру ответственности. Если в процессе работы возникнут проблемы, выходящие за рамки вашей компетенции, я готов принять вас в любое время, даже в половине четвертого утра». А засим генерал, не пошли бы вы на пик?» «Так и сказал». — ахнул Голубков, в характере которого странным образом уживалась профессиональная сдержанность и почти детская простодушие. — Нет, конечно, я передаю смысл, а он именно такой. Нефонтов помолчал и заключил. — Что ж, Константин Дмитриевич, ты оказался прав. Он дал ответ. В переводе с кремлевского канцелярского на обычный канцелярский он означает «Под вашу ответственность!» «Не лучший вариант, но и не худший!» «Почему же не лучший?» — возразил Голубков. «В сущности, он дал нам карт-бланш!» «Значит, начинаем?» «А мы уже начали!» — уточнил Голубков. «Продолжаем!» «Ну что, даем шифровку о нашем согласии?» Нифонтов немного помолчал. И решительно кивнул. «Давай!» «А кода вам название не думал?» Спросил он. «Операция Пилигрим узка и слишком информативно. Этот Блюмберг прав. Утечка никогда не исключена. И сейчас нам действительно лучше исходить из того, что она возможна. Название должно быть совершенно нейтральным. Есть какие-нибудь соображения?» Мы обсуждали это в Каире. Для связи условились. Блюмберг, доктор... Коллинс из ЦРУ, Джефф. Сэр Роберт Лорд. Массадовец сол, потому как Соломон Бен Ари. А я турист. Всю операцию Блюмберг предложил назвать капкан. Не ахти, что, но по сути точно. Пусть будет капкан, согласился Нефонтов. Главное, чтобы в этот капкан не попали мы сами. Что тут происходило, пока меня не было? спросил Голубков. Много чего. Пилигрим встретился с Пастуховым и его ребятами. Через три дня они выезжают на турбазу Лапланзия. А поскольку там в гостинице Холодрыга, будут жить в поселке Полярные Азори. Как раз там, где Северная АС. Нефонтов прошел в кабинет, достал из сейфа тонкую папку и, вернувшись в комнату отдыха, протянул ее Голубкову. «Расшифровка разговора Пилигрима с ребятами, потом посмотришь». «По убийству корреспондента К. есть новости?» «Практически никаких. Свидетелей нет. Никто ничего не слышал. Пуля 9 миллиметров. Пилигрим в ту ночь был дома. Наружка глаз с него не спускала». «Сообщник?» — предположил Голубков. «Ничего не понятно. Сообщник вряд ли. Пилигрим шакал, ты это сам сказал» а такие работают в одиночку. И наружка засекла бы контакт с сообщником. «Тебя что-то еще тревожит», предположил Голубков, хорошо изучивший характер своего начальника. «Да», подтвердил Нифонтов, «во всем этом деле есть какое-то подводное течение. Я его нутром чую. Какое? Не понимаю». «Ты просил узнать, у кого из КГБ на связи был пилигрим. — Узнали? — Да. Майор Агишев. Но поговорить тебе с ним не удастся. Когда начали разгонять КГБ, его выставили на пенсию. А в декабре 93-го он исчез. — Как исчез? — Бесследно. Выехал во Владимир к родственникам. До Владимира не доехал. В Москву Не вернулся, труп не обнаружен. Он был единственным человеком, который знал Пилигрима в лицо, — напомнил Голубков в его новом обличье после пластической операции. Тебя это не наводит на размышления? — Как и тебя, но Пилигрим исключен. В это время он лежал в Боткинской с переломом колена. «Ну, мы знаем, как он умеет ломать ноги». В тот раз все таки было. Проверили. Почти месяц он был на растяжке. В декабре 93-го был сожжен Центр пластической хирургии под Таллином и убит профессор, который делал пилигриму операцию. В декабре 93-го исчез майор Агишев. Что еще было в декабре 93-го? Да ничего не было. Турки ремонтировали раздолбанный Белый дом, а Ельцин разбирался с бывшим Верховным Советом. «Было», — возразил Голубков. «Ты сам, Александр Николаевич, об этом думаешь, но боишься сказать вслух». «Ну, скажи ты». И Голубков сказал. В декабре 93-го ни у кого уже и мысли не могло возникнуть, что у Ельцина можно отобрать власть.